Глава 24 «Очень надеюсь, что у тебя есть план», — проворчал Агюст, стремительно шагая по узким улочкам доков. «Эта территория принадлежит братьям Беруччо?» и я не хотел бы встревать в разборке морского братства и гильдии воров. «Даже не буду спрашивать, к какой именно группировке принадлежат эти братья», отмахнулся Муром. Илья был более чем уверен, что в доках уйма квестов, как для начинающих игроков, так и для профи, но не собирался вникать в местные расклады. Все, что его заботило, лавка старика Сантьяго. «Ну и правильно!» — усмехнулся Агюст и, поманив Мурома за собой, свернул в невзрачный переулок. «Кстати, Айван, на удивление, быстро освоился в магистрате, и, как докладывают мои источники, уже занял место Чечекана. «Молодец!» — рассеянно отозвался Муром. Несмотря на недавний момент просветления, Илью не покидала мысль, что он что-то упустил из виду. «А еще Сибурск провозгласил автономию». Агюст заводил Мурома все глубже и глубже в хитросплетение кривых улочек, не забывая щедро делиться новостями. «Так что у твоего друга больше нет проблем с гильдией магов». «А были?» — мрачно отозвался Илья, которого начала подташнивать от вездесущего запаха гниющей рыбы. «Шутишь?» — хохотнул Агюст. «Уж не знаю, чем он насолил гильдейским, но даже нам с фаньяром предлагали...» сотрудничать, «Ясно». Муром вспомнил про якобы вызванную Добрыни чуму и мысленно поставил галочку «проблема решена». «Чичикана, кстати, как ты и говорил, объявили в розыск и повесили на него недостачу фенотдела и городского совета». «И городского совета», — удивился Муром, «мэр тоже оценил эту идею», — усмехнулся Агюст. «Главное», — неохотно отозвался Муром, чтобы это не стало повсеместной практикой, иначе Сибурск довольно быстро загнется. Это еще почему, не понял его Агюст. Чем больше и масштабнее коррупционные схемы, тем сильнее страдает город. Мурому было лень объяснять такие очевидные вещи, но для Агюста он решил сделать исключение. Выигрывая в моменте, глава города проиграет стратегически. Ну... Наш мэр патриот, задумался Агюст. Он даже от фонияра взятку не взял, от тебя? А я и не предлагал, невозмутимо отозвался Агюст. Мы вместе служили, И я, как никто другой знаю, что у него пунктик на этом вопросе. Тогда откуда взялась недостача у городского совета. Там сложная бухгалтерия, поморщился Агюст. Я всех нюансов не знаю. Но вроде как Чичикана что-то напридумывал. Всякие дублирующие отчетности, отдел согласования бюджетных трат, комитет по грантам. Везде успел отметиться. С невольным восхищением протянул Муром. Агюст, я для мэра никто и звать меня никак, но к тебе он, может быть, прислушается. Предлагаешь выгнать в зашей всех дармоедов? С полуслова понял его магнат. Так мы ж об этом всю ночь разговоры вели. Ты чего, Муром? Да за тобой что мэр, что капитан Ядов, что мастер Магнун, все все записывали. Да, вздохнул Муром. Ни черта не помню. Что я хоть там плюл-то? Прозрачная бухгалтерия, ежеквартальные сверки, система бонусов и поощрений, в общем, классика. Чего ж тогда записывали, буркнул уязвленный Муром. «Записывали про личную ответственность и магический кипиай». «Ключевые показатели эффективности?» — усмехнулся Муром. «Ну, эта вещь реально работает». «В общем, за Сибурск можешь не переживать», — успокоил богатыря Агюст. «А про Чечекана и его подельников и вовсе молчу. Найдем, заберем свое и еще и под зад дадим». «Ну, прям гора с плеч», — соврал Муром, которому в данный момент было не до Сибурска. «Ты мне лучше скажи, долго мы...» «Мы пришли уже», — Агюст замедлил шаг и кивнул через дорогу. «Вот она, лавка Сантьяга». Муром перевел взгляд на двухэтажный домик и, не сдержавшись, поморщился. Во-первых, он чем-то неуловимо выделялся на фоне остальных зданий. Вроде такой же дом, как и соседний, но как-то темнее, что ли? Во-вторых, около этого дома не было ни одного уличного торговца, а вездесущие дети почему-то обходили лавку Сантьяго стороной. Ну и в-третьих, от этого места так и несло скверный, чей запах Мурому был очень хорошо знаком. А самое главное, Муром наконец-то понял, что тревожило его с того самого момента, как они вступили в доки. Чуть ли не каждый второй обитатель доков был как-то связан с этой лавкой, Вот только как? Жутко не хватало магического видения Добрыни. И чем больше Илья смотрел на приметный двухэтажный дом, тем четче ощущал, что это место не просто очередная ниточка, ведущая к некроманту. Это... Муром с силой сжал хрусталь в кулаке. Ладони божгло болью, а от накатившей следом слабости Муром с трудом удержался на ногах. Но богатырь не думал отступать, щедро меняя свою силу и даже кровь на истинное зрение. На мгновение Мурому показалось, что его кровь вскипела, а следом вспыхнули и глаза. Внимание! Активирован режим истинного зрения. Стоимость – один пункт выносливости в минуту. А в следующий момент Муром увидел Сибурск и его окрестности, покрытые серыми пятнами скверны. Район доков, опутанный белесой паутиной. Жителей доков, связанных серыми нитями паутины. Центр этой паутины, пульсирующий отвратительно черным гноем. И этот центр находился сейчас прямо напротив Мурома. Через дорогу в лавке старика Сантьяго. «Твою мать!» – выругался Муром с усилием, разрывая контакт с кристаллом. «Твою ж мать!» Темная империя, чума, война с ПКшерами, элитные группы в руководстве империи Евразар – это все оказалось сущей ерундой по сравнению со зреющим в доках нарывом. И даже пророчество брата Репсака о вторжении блекли на фоне только что увиденного. «Ну как же так-то? Что-то не так?» – напрягся Агюст, от которого не укрылась произошедшая с Муромом перемена. Агюст. Илья смерил двухэтажное здание подозрительным взглядом. Без обид, но тебе лучше дождаться меня здесь, а лучше как можно быстрее вернуться домой. Ты уверен, нахмурился Магнат. Мои ребята, если что, могут тебя поддержать, даже несмотря на трение с братьями Беруччо, которые, к слову, только что прислали мне приглашение на встречу. Уверен, отрезал богатырь. А насчет встречи. «Как ты получаешь свежую информацию?» «Обычный артефакт», — Агюст вытащил из уха небольшую жемчужину. «Сам понимаешь ценность своевременной информации». «Это да», — кивнул Муром, с сожалением глядя на двухэтажные домишки. «Кстати, у тебя есть в доках недвижимости точки сбыта?» «Конечно», — Агюст посмотрел на Мурома, как на дурачка. «Морские и речные перевозки же!» «Продавай все!» – посоветовал Илья, переводя взгляд на дубовую дверь лавки Сантьяго. «Скоро здесь будет жарко!» «Уверен?» – нахмурился Агюст. «Эта информация может дорого стоить. Но если ты ошибаешься, она дорого обойдется именно мне!» «На все сто!» – кивнул Илья, для которого пазл сложился. «Продавай все, Агюст! Зуб даю, я нашел логово некроманта!» «Понял тебя, партнер», — Агюст вставил жемчужину обратно в ухо и, схватившись за висящий на груди амулет, что-то зашептал себе под нос. Муром задумчиво посмотрел на своего партнера и усилием мысли представил перед собой образ Вовочки. «Вова, ты меня слышишь?» «Илья Федорович, это вы?» «Хватит мне выкать, Вова», — рассердился Илья. «Сильно занят? Да, но...» «Брось все и слушай меня», — заявил Муром. «Добрыня пропал в доках Сибурска, и я, кажется, нашел причину. Но не суть. Точнее суть, но чуть позже. В общем, доки Сибурска. Зуб даю, скоро здесь станет жарко, очень жарко. Мне приготовиться скупать землю? Ты ж мой хороший!» От слов Вовочки на душе Мурама сразу же потеплело. «Все так». «Жди бросовых цен и скупай все аппетитные куски. Особенно меня интересуют склады на пристанях и сами пирсы». «Принял?» – отозвался Вовочка. «Мне предупредить совет?» «Обязательно», – кивнул Илья. «Лучше мы перестрахуемся, чем проспим то самое вторжение, о котором предупреждали и брат Рипсак и Горыныч». «Я донесу эту мысль до совета», – пообещал Вова. Работай, Вов. Как только Илья делегировал часть задач Вове, на душе стало чуть легче. Последний момент. В мыслях Вовы проскользнул нескрываемый восторг. Мысли речь — это круто. Да-да, усмехнулся Муром. Все, Вов, пора заняться делом. И Илья, не слушая своего помощника, разорвал мысленный контакт. Ты, партнер, как я вижу, тоже не промах. От взгляда Агюста не укрылся мысленный диалог Мура и Вовочки. «Покупай, когда на улицах льется кровь», — мрачно вздохнул Илья. «Дай бог, если я ошибаюсь». «На богов надейся, но сам не плашай», — кивнул Агюст. «Кстати, братья-беручи уже идут сюда». «Бери своих людей и валите из доков, Агюст». Прошипел Муром, у которого перед глазами встали местные, зараженные и магией. «Они могут повести себя неадекватно. А ты?» «А я разберусь», — заверил его Муром. «Живее, Агюст, тебе еще контролировать поставки на армейские склады». «Ладно», — магнат, наконец, сдался и махнул рукой своей охране. «Если что...» «Никаких «если», — отрезал Илья, делая шаг вперед». «Всё, Агиуст, до встречи!» И, не слушая больше магната, направился к лавке Сантьяго. Дойдя до двери, Муром достал из кармана носовой платок и, обернув его вокруг ладони, потянул ручку на себя. Дверь истошно скрипнула и с явной неохотой поддалась напору Мурома. Тяжелая, подумал Илья, входя в полутёмное помещение. «Кто-то готовится к штурму?» «Чего надо?» На первый взгляд лавка старика Сантьяга походила на многочисленные рыбные магазинчики, коих в доках имелось преизрядное количество. Вот только столы, где должна была лежать рыба, были пусты, а за прилавком вместо улыбчивого приказчика стоял мрачный громила. Где хозяин, Муром мазнул по громиле нечитаемым взглядом. «По какому вопросу?» «По деловому». Муром морально приготовился сражаться, но здоровяк, побуравив богатыря злобным взглядом глубоко посаженных глаз, неожиданно указал на дальний угол. Муром хмыкнул, смерил взглядом перекачанное тело превратника и направился в указанном направлении. Ему пришлось обойти четыре стола и переступить через сваленные в кучу снасти, чтобы добраться до идущей вниз лестницы. Значит, все-таки вниз. Пробормотал Муром себе под и осторожно ступил на скрипнувшую под его весом лестницу. Стоило Мурому спуститься на несколько метров, как над его головой захлопнулась крышка люка, а подпола светился зеленым огнем. Точнее не подпола, а какое-то подобие пещеры, да еще и с выходом к подземному озеру. «Я же говорил, что он сам придет!» Настенные факелы и свисающие с потолка бронзовые чаши вспыхнули зеленым огнем, и Муром увидел закутанную в рваный балахон фигуру, за спиной которой находились дюжины боевых скелетов и парочка костяных химер. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться. Под лавкой стрика Сантьяга находится что-то вроде базы контрабандистов. Многочисленные ящики, расставленные по углам, свисающие со стен гнилые веревки, деревянная пристань, у которой стояла готовая к отплытию лодка, а раньше это совершенно точно была база контрабандистов. Почему раньше? Да потому что сейчас на смену товару пришли стальные клетки, и прямо по центру пещеры появились уже знакомые Мурому столы Вивисектора. В общем, подпол лавки Сантьяго выглядел как лаборатория свихнувшегося некроманта. И только одна вещь выбивалась из общего облика – здоровенный валун из зеленого нефрита. И всего-то надо было немного подождать. Муром же, мазнув взглядом по в рваный балахон некроманту, посмотрел на валун. Его интуиция так и кричала, что все это ловушка, но сам некромант от чего-то опасения не вызывал. Даже боевые скелеты и те ощущались более опасными – чем разглагольствующий старик в драном балахоне. А волна и вовсе веяло чем-то своим, чем-то родным. И теперь я одним махом прихлопну сразу двух бо... «Добрыня!» — Муром пропустил весь треп некроманта мимо ушей. «Добрыня, это ты?» «Не смей меня перебивать!» — взвился некромант. «В моей власти уничтожить не только тебя, но и...» «Добрыня!» — Муром сделал вид, что слушает пламенную речь решившего выговориться некроманта. «Брат, ты меня слышишь?» «Муром!» — гнома было едва слышно, будто он говорил из бункера или из валуна. «Это ловушка! Лавка Сантьяга стоит на антимагических рунах, они высасывают мою магию!» «Оно и видно, Добрынь!» — поморщился Муром. «Тебя ж едва слышно!» «Вложил всю силу в защитное плетение, но мана подходит к концу, и как только источник иссякнет...» «Не боюсь, брат», — перебил Добрыню Муром, доставая из инвентаря свою любимую палицу. «Я сейчас с ними разберусь. Мое величие!» «И никто из жалких смертных?» — упивающийся своей значимостью некромант, споткнулся на полусловии и гневно закричал, указывая на Мурома пальцем. «А ну, замри на месте!» «Стой, Муром! Главное, ни в коем случае...» «Спокуха, брат!» Муром крутанул палец в руках, бесстрашно бросаясь на столпившуюся перед некромантом нечисть. «Сейчас я объясню этим ублюдкам, как обижать моего друга!» «Стой, Муром! Нельзя!» Добрыню было очень плохо слышно раз, и у Муром очень сильно чесались кулаки два. Отголоски похмелья, найденная прямо под носом сеть скверны, и как вишенка на торте жалкий хлюпик в рваном балахоне, выдающий себя за некроманта. Душа Мурома жаждала реванша, но еще больше Илья хотел победить этот липкий страх, поселившийся в душе. И все эти факторы вылились в безрассудную атаку на некроманта и его слуг. Боевые скелеты разлетались, как глиняные черепки, костяные химеры рассыпались в мелкую пыль, Орваный балахон некроманта вспыхнул от первого же удара. Весь бой занял не больше пары минут, и как только ярость отступила, Муром обнаружил себя стоящим посреди пристани в окружении разбросанных повсюду костей. Прямо перед ним лежал прах говорливого некроманта. Вот только вместо приятного чувства победы Муром ощутил во рту горький привкус поражения. Слишком уж легким вышел бой. Слишком уж быстро пал этот хитроумный некромант. А тут еще и едва слышимые предупреждения Добрыни. «Какого черта?» — проворчал Муром, всем нутром ощущая себя использованным. «Что за...» Весь этот бой был как будто срежиссирован кем-то со стороны. И Муром вновь почувствовал, как его захлестывает липкий противный страх. Страх совершенной ошибки. «Добрыня!» Зарычав от бессильной ярости, он обрушил палицу на нефритовый валун, и защита добры не пошла трещинами. «Что?» От второго удара трещины зазмеились по всему валуну. А гул от удара, казалось, передался всему окружающему миру. «Здесь!» От третьего нефрит задрожал мелкой дрожью. «Происходит!» От четвертого валун превратился в пыль, от которой тут же засвербело в носу. Ха-ха, Муром! Стоило нефритовой защите исчезнуть, как в клубах каменной пыли появился Добрыня. «Главное, не убивай старика, Сантьяго, он одержимый!» «Поздно, брат!» Муром подхватил изможденного друга и вынес его из нефритового облака, от которого рвало горло, и так и хотелось выплюнуть на землю свои легкие. «Сам не понимаю, как это вышло. На меня нашло какое-то безумие». «Плохо, Илюш!» — выдавил из себя Добрыня, не переставая кашлять. «Это был <coughs> ключ!» Кашель Добрыни сливался с постепенно нарастающим гулом, который, как оказалось, был настоящим. «Ключ к настоящему некроманту?» «Не только!» — Добрыня горестно покачал головой. «Я поздно разобрался, и мне не хватило сил тебя предупредить!» «Предупредить о чем, брат?» Мы только что своими руками, в глазах Добрыни появились слезы. Помогли некроманту обратить тысячи разумных в его личную армию. Добрыня посмотрел на Илью и, собрав оставшиеся силы, произнес даже не пытаясь перекричать пробирающий до мурашек гул. «Армию нежити! Илюш, это и есть вторжение, о котором говорил Рипсак".